Ворон опустился на запорошенное снегом бревно. Его протезная красная грудка почти оторвалась и болталась где-то в районе спины. «Даже до дому не подвез!» – пробормотал он. «Ты только посмотри! Снег и пустые замерзшие поля! Мне и дюйма больше не пролететь! Я могу умереть с голоду! Ты вообще понимаешь? Ха!» «Люди постоянно твердят о какой-то там переработке отходов, но стоит только намекнуть, что неплохо бы заняться практической экологией, так они сразу и слышать ничего не хотят! Ха! Уверен, Малиновку подвезли бы до дома! Ну, конечно!» «Писк!» Сочувственно пискнул смерть крыс и принюхался. Ворон с интересом уставился на то, как маленький скелетик, побегав немножко кругами, принялся рыть снег. «И ты, значит, меня бросаешь! Мне предстоит замерзнуть здесь в полном одиночестве!» Мрачно продолжил он. «Превратиться в жалкий комочек перьев с лапками, скрюченными от холода! Мной даже полакомиться никто не сможет!» И позволь тебе сказать, среди нашего вида считается очень позорным умирать то. Та... Ворон вдруг заметил, что из-под снега появляется что-то грязно-белое. Затем крыса откопала нечто напоминающее ухо. Глаза ворона стремительно завращались. «Да это же овца!» – сказал он. Смерть крыс кивнул. Целая ОВЦА! Сноска, которая умерла во сне, естественной смертью, в преклонном возрасте. После долгой и счастливой жизни, насколько жизнь вообще может быть счастливой для овцы. Вероятно, ей было бы очень приятно узнать, что и после смерти она кому-то пригодилась. Конец сноски. ПИСК! Ну ничего себе! Запрыгав, ворон закатил глаза. «Эй, да ведь она еще не успела окоченеть!» Смерть крыс с довольным видом похлопал его по крылу. «Писк! Писк! Писк! Писк!» «Спасибо, и тебе того же!» «Очень-очень далеко...» И очень-очень давно открылась дверь внутри некой лавки. Это маленький игрушечных дел мастер поспешно выскочил из своей маленькой мастерской. Выскочил и вздрогнул. «Бледный как смерть!» Невольно подумал он, даже не подозревая, насколько прав. «У тебя в витрине выставлена большая деревянная лошадь!» Сказал покупатель. «А, да-да-да!» Хозяин лавки принялся нервно крутить в руках очки в квадратной оправе. Его крайне беспокоило то, что он не слышал колокольчика, висящего на двери. Э, но, боюсь, она не продается. Сделана специально по заказу лорда... Нет, ее куплю я. Э, но вы понимаете... Здесь есть еще игрушки? Э, да, конечно, но... «Значит, я заберу лошадь. Сколько заплатила бы тебе эта светлость?» э -э, мы договорились на 12 долларов, но...» «Я дам тебе 50!» Алчность быстренько вывернула руки протесту и выставила его за дверь. «Ну, разумеется, тут и в самом деле было еще очень много игрушек. А этот покупатель...» подумал игрушечных дел мастер с поразительной прозорливостью очень не любит слышать нет на свой вопрос судя по всему он и вопросами редко себя утруждает лорд силачия конечно рассердится но его сейчас здесь нет а незнакомец с другой стороны есть причем непонятно как он тут появился и Э, э учитывая сложившиеся обстоятельства, э, э вам ее завернуть?» «Нет, заберу так, как есть, спасибо. «Я выйду через черный ход, если не возражаешь». Э -э, кстати, а как вы вошли?» «Спросил владелец магазина, снимая лошадь с витрины». «Сквозь стену. «Это гораздо удобнее, чем через печную трубу, правда?» Призрак бросил на прилавок маленький мешочек с монетами и с легкостью поднял лошадь. Хозяин лавки чувствовал себя так, будто окружающий мир вдруг взял и перевернулся. Кстати, то же самое утверждал вчерашний ужин, назойливо просящийся наружу. Незнакомец окинул взглядом полки. «Ты делаешь хорошие игрушки «Э-э, благодарю, благодарю!» «Кстати...» сказал покупатель, направляясь к выходу. «Там у одного маленького мальчика нос примерз к стеклу, но немножко теплой воды решит все проблемы». Смерть подошел к стоявшей на снегу бинке и привязал деревянную лошадь позади седла. «Альберт будет очень доволен. Жду не дождусь увидеть его лицо. Хо-хо-хо!»